город с Баратом мы приехали уже затемно. Заселяться всё же решили по Северному тракту. Тут удобней, выбрав постоялый двор, добрый отдых. Не из самых дешёвых, с добротной конюшней, да ещё и с бани, не хуже, чем та, в Рюгеле, в которой я купцов встретил, сказавших мне о начинающейся войне. Пристроили лошадей. Карабина сдали на хранение хозяину, который отнёс их в комнатку с решётчатой дверью, в которой хранил всякое ценное, взятое у постояльцев. А потом получили небольшую комнатёнку с двумя койками на втором этаже, с видом на сам постоялый двор. всё лучше, чем на другую сторону, откуда заметно потягивало запахом помойки, когда ветер менялся. «Старший, как насчёт поужинать?» — поинтересовался Борат после того, как мы расположились в снятой комнате. «С утра ведь не евши». Он долго пытался подобрать замену основному мастеру-взводному. По имени никак не мог решиться называть, из уважения к возрасту, а как положено, теперь нельзя. Вот и придумал этого самого старшего. «А что, можно и поужинать?» — согласился я. Даже караулить комнату не нужно. Пошли раз так. Есть и вправду хотелось. Мы только на винодельне с утра перекусили, а потом всё время так, натощак катались. Тем более, что на этом дворе свой собственный трактир был. Пусть небольшой, но с виду совсем приличный. Даже идти никуда не надо. Прошли через двор, обходя гружённые всевозможным товаром телеги. Толкнулись в низенькую дверь, в белёной глинобитной стене, оказавшись в полутёмном зале с тростниковой крышей, лежащей на массивных деревянных стропилах. А так всё обычно и привычно. Трактир как трактир. Тяжёлые столы из потемневшего от старости дерева. Возле них такие же тяжёлые лавки. Пахнет едой с кухни и только. Значит, чисто. И людно. Так особо и не приткнёшься никуда, если рассчитываешь сам посидеть. Везде люди. Пьют да едят. Ну да, самое время ужина как раз. Не зря же и мы сюда пришли. «Вон там, в углу место есть», — сказал Борат, показав пальцем на дальний от нас самый тёмный угол трактирного зала. «Точно», — согласился я. Протиснулись между столами и спинами, сидящих за ними, и оказались возле свободного куска лавки, как раз для двоих людей достаточного. «Не помешаем, уважаемый?» — спросил я у пожилого человека в буром монашеском балахоне. «Присаживайтесь, рад соседству буду», — ответил он вежливо, показав сухой ладони с тонкими пальцами на свободные места. «Благодарствуем». Подвальщики в трактире работали расторопные. Не успели мы присесть, как один из них, одетый в белую рубаху и белые же штаны, оказался рядом, спросил, нагнувшись. «Что заказать изволите?» «Красного вина и воды», — сразу сказал я, потом уточнил. «А что быстрее всего поесть подадите?» «Свинина с фасолью есть, и ещё говядина с фасолью же, с перцем всяким и помидорами. Такая острая, что во рту пожар», — заулыбался тот. Подовальщику было лет четырнадцать, не более. «Вот и принеси нам, чтобы пожар», — кивнул я, заодно глянув на Бората. «Не против?» в самый раз, старший!» «Все?» — уточнил половой и сразу же бросился на кухню. Сидели молча, устали оба, и говорить как-то не хотелось. Больно уж много людей вокруг. Сосед наш, монах, с едой покончил, и сейчас просто пил травяной чай, наливая его из жестяного чайника в высокую белую кружку и закусывая хрусткими пресными галетами. На столе перед ним лежала открытая книга, которую он и читал. «Чуть дальше от нас уже за ним сидели двое приказчиков, оба пьяненькие, громко обсуждавшие какую-то удачную сделку, что они сегодня днём провернули. В разговоре всё время упоминался какой-то лурк, которого они то недотёп и величали, то просто дураком. Похоже, что этот самый лурк и был то ли их покупателем, то ли продавцом. А вообще в трактире было шумно, больно уж много народу собралось». Прибежал подавальщик с подносом, быстро расставил перед нами кувшины, тарелки, бросил вилки с ложками, принял от меня деньги и умчался к следующему заказчику, махавшему ему рукой из другого угла. Не обманул он. Мясо с фасолью и перцем и вправду было острым, таким, что слезы на глаза, но вкусным. Тут на побережье вообще любили перец, куда попало сыпать. Традиция здесь вроде такая. Поели не торопясь. А к концу ужина Барата заметно в сон потянуло Устал. «Пойдем, старший!» «Ты иди, я тут посижу». Не хотелось пока спать, да и надо бы подумать спокойно над тем, как нам дальше быть, так что пусть идёт. Помощник мой ушёл, а я себе налил из кувшина остатки вина, смешав его с холодной водой. Откинулся спиной на стену и задумался. Днём ничего ещё, а к вечеру картинки прошлой жизни всё чаще в голову приходят. Степь, жена во дворе, купающего младшего в большом корыте, сын, гоняющий кругами молодую лошадку, дочь, помогающая матери. И река, текущая сквозь луга, у которой они меня ждут. Стоит ли месть того, чтобы они ждали меня? Нет, самоубийство — грех, но бойцу такой грех обойти не нетрудно. Начни меньше беречься, да злее в драку лезь. Вот и без всякого греха твой жизненный путь закончился. Только где он закончится? Встречу я их или нет? Если да, то и... Но клятва на мне, кровавая клятва. Я сам себе руку резал над могилой, ворву и сам слова произносил. Кто меня от неё освободит? думая что и брат с сестрой не смогли бы тяжесть кровавой клятвы снять. Поэтому надо жить. И надо идти к цели. Страшна была смерть моей семьи, но ещё страшнее то, что погибли они со всем народом. И осталось нас вольных мало. А месте на уцелевших легло много. Как такую тяжесть тащить? И как бросить, когда больше некому? Мы же последние из народа. Я последний. И Барат последний. И те ничтожные десятки вольных, которые как-то прибиваются к армиям Байма и Дикого Барона, они тоже последние. Совсем. Был народ, и не стало. И никогда уже не будет. Если и даст потомство кто-то из уцелевших, всё равно это уже не вольные будут, а кто-то другой. Велик соблазн прекратить это всё и прямо сейчас. Не дрогнет рука, и сердце не дрогнет. С радостью бы смерть принял. Но нельзя. Нельзя. Сначала я даже не понял, что сосед мой по столу, тот самый монах, что книгу читал, ко мне обращается. Наклонился, переспросил. «Простите, преподобный брат, не расслышал вас». «Я спрашивал, могу ли я помочь?» С лёгкой улыбкой спросил он. Только сейчас разглядел у него на плече балахона вышитый простой серой нитью знак реки времени. Вот так, из ордена реки, монах. Вот с кем судьба меня здесь свела. «Не думаю, преподобный брат, что помочь сможете». разговоры понимания уже помощь», — всё так же неуловимо улыбнулся он. «Вы же уважаемый из вольных будете, правильно я вижу?» «Правильно», — чуть помолчав, ответил я. «Не хотелось мне разговора, но и грубости отвечать тоже не хотелось. Располагал этот монах как-то к себе». «Думаю, и семья была», — осторожно спросил он. Я опять промолчал, думая о том, следует ли отвечать, и опять ответил. «Была, преподобный брат». «У меня вот тоже было, братья», — неожиданно сказал он. «В баронстве свира что здесь, через границу, рядом, был монастырь, была жизнь в нём, кормились от трудов своих, берегли то, что вокруг нас, молились о милости всем, живущим в этом времени и в этом мире. А потом пришли люди, которым хотелось забрать землю. Земля могла давать деньги, а деньги они любили». Монах прикрыл глаза, словно вызывая воспоминания. Потом продолжил. «И убили всех братьев». прикрывшись для своей совести, если она у них была, словами о том, что там, где правит их вера, не может быть место другой. Хотя мы вера одной на самом деле», — усмехнулся он. Вот как, как огнем лицо опалило. Хорошо, что темно здесь, да и не смотрит собеседник сейчас на меня, а то и не знаю даже, что делать бы стал. «А меня в те дни с поручением в Рим послали, в нашу орденскую обитель, какая там в горах». Так и выжил, не разделил судьбу, спасли меня силы небесные. А для чего, я сам не знаю. Он протянул руку за уже остывшим чайником, налил снова кружку доверха. Разве узнал, что новая власть такого рвения не одобрила? Повесили всех, кто братья убивал. Но не думаю, что для этого я выжил. А для чего, преподобный брат? Может ли мне быть это ведомо? Усмехнулся он. Могу лишь предполагать. и делай то, что сочту правильным, как совесть подскажет. И что подсказала? «Основать новый обитель хочу. Уже здесь, в Улле. Трое братьев из римского монастыря присоединиться готовы, так и заложим. В горах, у хрустальной речки. Знаете, где такая?» «Нет, я здесь недавно и ненадолго», — покачала я головой. «Хорошее место, словно благословенное от создания Покой и свет — это про него». Речка звенит, трава как изумруд, над рекой деревья стоят, ей кланяются. Он посмотрел на стену меня за спиной, словно ожидает того, что на ней проступит картина, им описанная. «Там мы начнём всё заново. Насколько нам хватит отпущенного времени? Пока река времён не понесёт нас дальше, как сорванные ветром сухие листья с деревьев. Куда понесёт? В новые миры, в новые жизни». мир бесконечное колесо вращающееся вокруг божественного начала и ни один путь не охватит все миры и все времена малые пути наши заканчиваются иногда в глубокой старости а иногда и раньше подчас страшно и несправедливо но большой путь монах посмотрел мне в глаза большой путь может длиться вечно если ты не прервешь его сам подлостью ли злобой ли бесчестием в этом и верим и верой и в это живем Я долил и без того разбавленное вино водой пригубил из глиняного стакана, не перебивая монаха. Видно было, что он пока ещё не всё сказал. «Они, те люди, что убили братьев, не успели разорить монастырь», снова заговорил он. «Не стали его разорять. Зачем им? И я зашёл в свою келью, забрал пожитки». Монах развязал горловину вещевого мешка, тощего и маленького, лежавшего рядом с ним на лавке, вытащил оттуда маленькую блестящую вещицу. «Вот это со мной с детства! Удивительно, что до сих пор она не сломалась!» Положив вещицу на ладонь, он показал её мне. Оказалось, что это маленькая пружинная музыкальная шкатулка из тех, что на ярмарках продавали. Такие женихи, выбрав мелодию, любили дарить невестам. Когда монах начал крутить крошечную ручку завода, я заметил, что пальцы у него мелко дрожали. Затрещала пружинка внутри крошечной коробочки, а затем монах выложил её на стол между нами. Тонкие стальные пластинки, задевая за маленькие пеньки, побежали по медленно вращающемуся кругу. Зазвучала просто и как-то наивно несложная мелодия. «Приходилось слышать?» — спросил монах, глядя на шкатулку. «Что-то знакомое», — прислушавшись, сказал я. «Как будто даже в детстве слышал, да вот вспомнить не получается». «Мне это звук хрустальной речки на перекатах напоминает», — сказал он. «В том месте, где мы обитель новую заложим». А песенка сама. Не знаю, пели ли ее в ваших краях. Река звенит, река журчит, Вода, что твой хрусталь. Она кораблик слабый мчит В неведомую даль. Нырнет в пещеру под горой, Страшнее места нет. Там толще тьмы над головой И вынесет на свет. В теснинах скал зажмет поток, И нет пути назад. Быстрее бег, и вот прыжок, Летим мы в водопад. А дальше снова темнота, и снова солнца свет. Несёт река сквозь времена, конца и края нет. Там было больше куплетов. Не помню их сейчас, но... Запутался я. Я тоже, — улыбнулся монах. Но когда мне совсем плохо, я напеваю про себя то, что помню. Вроде бы и детская песенка, неуклюжая, немного нескладная, но она почему-то помогает мне выжить. Просто потому, что напоминает о том, что река течёт далеко-далеко и не раз ещё пронесёт и сквозь тьму, и сквозь свет, и сбросит в водопад и даст отдохнуть на тихом плёсе. «И куда принесёт?» — спросил я, вдруг ощутив, как неожиданно сел мой голос. «Туда, куда ты заслужил, я думаю. Река помнит всё, потому что всё, что ты бросаешь в неё, в ней так и остаётся, так и несёт это течением рядом с тобой. И добро, и зло, и честное, и подлое. «И место, куда тебя прибьет течением?» «Я думаю, что это будет награда. Или кара». Пружинка музыкальной шкатулки докрутила свой завод, и мелодия смолкла. Вокруг было непривычно тихо. Я оглянулся и увидел, что двое подвыпивших приказчиков смотрят на нее молча, не отрывая взгляда.